Когда я в свободное от основной службы время подрабатывал царьком самозванцем кочевого народа Хенха, и то волком выл. А ведь всего-то хлопот было: пережить пару-тройку официальных приёмов в год и мужественно терпеть насмешки коллег всё остальное время. Меня даже переодеваться ради встречи с подданными не заставляли, и никаких придворных ношенёй не посадили. Царству и не хочу. Собственно, именно тогда мне и достался мохнатый дом. Он оказался отличной приманкой, и я совершенно не собирался лезть в эту нелепую политическую авантюру и упирался как мог. Но, увидев свою будущую царскую резиденцию, тут же согласился на все. Очень уж мне понравился дом от земли до самой башенки, увитой буйной ползучей растительностью. А иного способа там поселиться не было». И только заполучив вожделенную недвижимость, я осознал свою ошибку. Сразу можно было сообразить, что здание, которое немного маловато для шести тысяч студентов, окажется слишком велико для одного не очень крупного меня, не рвущегося, к тому же, обзавестись толпой домочадцев. С домочадцами меня отчасти выручили подданные кочевники, навязавшие мне трех девчонок, сестер-близнецов, из которых получились отличные эффективные жёны дикого варварского царяка, а со временем прекрасные друзья. От кочевников же мне достался огромный мохнатый пёс по имени Друппи, а от его величества целое полчище отлично вышколенных слуг и банда поваров-отравителей, производящих самую невкусную еду в соединённом королевстве. Не со зла, а просто педантично следую старинным дворцовым рецептам. Я тоже сделал небольшой, но весомый вклад в увеличение числа обитателей Махнатова дома, поселив здесь кота Армстронга и кошку Элло. Таких здоровенных, толстых, шумных и непоседливых, что они по идее должны были заполнить собой всё пространство. Но с Махнатовым домом этот номер не прошёл. Хищники мои растворились в нём как в джунглях. Спасибо хоть пожрать в гостиную иногда приходили, а то б я вообще забыл, что они у меня есть. Это собственно касается и остальных домочадцев. Всякий, кто не обзавёлся привычкой регулярно объявляться в общей гостиной и оставлять там явные и недвусмысленные свидетельства своего существования, может быть сочтён пропавшим без вести. В некоторых случаях это довольно удобно, но чаще просто обескураживает. А дворцовых слуг, приставленных его величеством присматривать за домом, Один из тех королевских подарков, отказаться от которых при всём желании невозможно, я вообще постоянно забываю и до сих пор всякий раз вздрагиваю, случайно сталкиваясь с ними в коридорах. Хорошо хоть в голос не ору, но знали бы вы, каким напряжением воли мне это даётся. Потратив несколько лет на попытки приспособиться к махнатому дому, я окончательно убедился, что толком обжить его невозможно, ну и разлюбить уже не получится. И фабрики здравому смыслу оставил его за собой после того, как моё недолгое царствование завершилось заранее запланированным отречением от престола. Потому что, как ни крути, а дом, в коридорах которого можно всерьёз заблудиться, а для путешествия с этажа на этаж имеет смысл запасаться бутербродами, идеальное жильё для вечного бродяги вроде меня. Неудобная, зато точная и правдивая, а у меня слабость к хорошим метафорам. К моменту моего возвращения махнатый дом практически опустел. Постоянно там находились только Армстронг, Элла и толпа слуг, вынужденно посвятивших свои дни непрерывным погоням и в случае редких удач уходу за окончательно одичавшими на необъятных просторах кошками. Пёс Друппе который в былые времена с удовольствием возводил домашний шум и бардак в непревзойдённую степень затаскивал без меня и поселился со своим лучшим другом Дриморондо, говорящей собакой, чьим хозяином когда-то формально считался сэр Шурфул онли Локле. Однако, после того, как Дриморондо с помощью приятелей студентов, по очереди писавших под его диктовку защитил блестящую диссертацию о родстве наиболее часто используемых ритмов современной угуланской поэзии с древними заклинательными песнопениями драххов и получил официальное приглашение читать соответствующий курс в королевском университете подобная постановка вопроса окончательно стала невозможна для обоих